Я признал бы ваш заклад, милорд, — ответил в раздражении Рэморни, — но сейчас не до глупостей. Вы уволили меня со службы по приказу вашего дяди. — По приказу моего отца, — ответил принц, — для которого приказа вашего дяди не непреложны, — возразил Рэморни. — Я опальный слуга, меня вышвыривают как я теперь могу вышвырнуть за ненадобностью перчатку с правой руки. Однако, хотя руки я лишился, моя голова может еще послужить вам. Ваша милость, не соизволить ли выслушать от меня слово великой важности? Я утомился и чувствую, что силы мои падают. «Говори, что хочешь», — сказал принц. «Твоя потеря обязывает меня выслушать. Твой кровавый обрубок — Скипетр, перед которым я должен склониться. Говори же, но не злоупотребляй беспредельно своей привилегией. Я буду краток, как ради вас, так и ради себя самого. Да мне и немного остается досказать. Дуглас спешно скликает сейчас своих вассалов. Он намерен набрать именем короля Роберта 30 тысяч воинов в пограничной полосе, а затем, возглавив это войско, двинуться с ним вглубь страны и потребовать, чтобы герцог Роций принял, или вернее восстановил, его дочь в правах герцогини. Король Роберт пойдет на все уступки, лишь бы сохранить мир в стране. Как поступит герцог? «Герцог Роций любит мир», — сказал принц высокомерно но никогда не боялся войны. Прежде чем он снова примет эту чопорную куклу на свое ложе или сядет с ней за стол по приказу ее отца, Дугласу нужно будет стать королем Шотландии. Пусть так, но это еще не самая страшная опасность, тем более что она грозит открытым насилием, ведь Дуглас не действует в тайне. «Что же еще грозит нам?» и не дает спать в этот поздний час. Я утомлен, ты ранен, и даже свечи меркнут, как будто устали от нашего разговора. «Объясните мне, кто правит Шотландией?» — сказал Рэморни. «Король Роберт Третий», — ответил принц, приподняв шляпу, «и да будет ему дано подольше держать скипетр». «Поистине так и аминь», — отозвался реморни «Но кто управляет Робертом и подсказывает доброму королю почти все его мероприятия?» «Милорд, не хочешь ты сказать?» – был ответ принца. «Да, что верно, то верно. Мой отец чуть ли не во всем следует советам своего брата. И по совести мы не можем его порицать за это, сэр Джон Рэморни, потому что немного помощи получал он до сих пор от сына». «Поможем же ему теперь, милорд», — сказал реморни «Я владею страшной тайной. Олбени завел со мною торг, чтобы в сговоре с ним я отнял жизнь у вашего высочества. Он предлагает полное прощение всего прошлого, высокие милости на будущее». «Что ты говоришь?» «Отнять у меня жизнь!» «Ты верно хотел сказать?» «Корону? Да и это было бы нечестиво! Он и мой отец — родные братья. Они сидели на коленях у одного отца. Одна мать качала их у своей груди. Брось, слышишь, каким нелепостям ты готов поверить в лихорадке. «Поверить», — повторил Реморни. — «для меня вновь, что меня зовут легковерным. Но, искушая меня...» Олбани взял в посредники такого человека, что ему поверит каждый, коль скоро речь пойдет о злом умысле. Даже лекарства, изготовленные его рукой, отдают ядом. «Ну, это трапа левещит и святого», — возразил принц. «Тебя попросту одурачили, реморни как ты не хитер». Мой дядя Олбе нечистолюбив и не прочь закрепить за собой и своим домом такую долю власти и богатства, на какую он не вправе притязать. Но предположить, что он замышляет свергнуть с престола или убить своего племянника? Фи, Рэморни, не понуждай меня сослаться на старую поговорку, что творящее зло ждет зла и от других. Твои слова подсказаны тебе подозрением, а не твердой уверенностью.